Глава 21. Лава Манус. Лава Манус. Латинское выражение. Переводится как «я умываю руки». Ты что, думаешь, мы поверим во всю эту туфту про Бога? Думал, всё? Тебе больше никто и никогда не предъявит, гнида? На том свете предъявит конечно, и я буду держать ответ по всей строгости. А что тут будет, мне уже всё равно. Делайте, что хотите, говорите, что хотите. я таких как вы вашу породу. Всегда убогими считал. Но люди меняются, и я поменялся, а вы такие же остались. Получили по левой щеке, и трясётесь всю жизнь от злости, ждёте, когда можно будет ударом за удар рассчитаться. Изнутри гниёте. А людям вокруг вас отво не тошно делается. Нам твои проповеди тут не нужны, Рома. Мы по-хорошему поговорить хотим. Ты уж поверь, обычно мы тут так не миндальничаем, как сейчас с тобой. Просто по старой памяти делаем тебе поблажку. Всё-таки несколько лет бок о бок работали. Детей вместе крестили. Детей крестить — глупость. Креститься по уму надо, когда соображаешь. Да хорош свою сектантскую чушь городить, Рома. Ты не понял пока, что происходит? Мы тебя не просто так поболтать позвали. Мы спрашивать с тебя будем. Ты нас очень крепко обидел. А чем обидел? Чем обидел? Тем, что перестал пацанам жизни ломать, чтобы прикрывать ваши задницы. Когда всё начиналось, я думал, мы хорошее дело делать будем. А чего оказалось-то? Эти торгуют, их бейте. А вон те тоже торгуют, но их трогать не надо. Коммерс в депутаты идёт, идите разгоните штаб. А через дорогу бывший бандос выдвигается. Его задевать не надо. Какое-то время я думал, что вам виднее. Ну кто вас там разберёт? Сложная система. На одного надавили, он гниду посерьёзнее сдал, а второму дали покормиться, чтобы он бдительность потерял. И накрыли попозже. А оказалось, что кого-то накрывать совсем нельзя. И что я должен был делать? Я матерям холодных пацанов привозил. Объяснял, что они ради наших детей и внуков собой пожертвовали, чтобы в городе всякой погони было меньше. Знаешь, сколько раз мне после этого в харю плевали? А потом, оказывается, меня в тёмную использовали моих бойцов тоже тут уже я плюнул вам в рожу за всех своих пацанов ты святого из себя не строй мотоциклист хренов ты засал и в кусты спрятался а мы потом без боевой силы на улицах остались знаешь чего это нам стоило конечно знаю вместо вас пришли те кто нормально работать умеет Всё, отвалите не доводите до греха дайте помолиться перед смертью думаешь значит что мы тебя убивать будем а вы больше ничего не умеете. Я же говорю, ждали сто лет, чтобы на мне оттоптаться. Не умеете ни своих ошибок признавать, ни других прощать. Вроде взрослые люди, пора о вечном думать. А вас парит только то, что вы кому-то шея свернуть не успели. Прости их, Господи, не ведают, что творят. Ну и что, запрём его, пусть молится Потом придумаем, что с ним делать. Да я вернусь туда и просто с ним один на один поговорю. Пусть знают, что молитвы не помогают. Особенно тем, кто своих когда-то предал. Давай-ка лучше без глупостей. Если ты его выпотрошишь, мы замучимся его проводить так, чтобы до нас никто не добрался. Подкинем кому-нибудь. Есть ещё кандидаты приличные. Мы решили, что заканчиваем подкидывать. Боря твой привёл чайника, и понеслось говно по трубам. Теперь просто работаем. Больше никого не привлекаем, это опасно. Совсем никого? А почему одно кресло свободным держите до сих пор, когда мы собираемся? Это для почётного председателя. Может, он когда-нибудь соизволит к нам присоединиться. На его счёт я не сомневаюсь. Но как связаться нормально, не понимаю. Он один сейчас почти нигде не появляется. Живёт с бабой, а при ней разговаривать, мы думаем, опасно. Баба — это временно. Подождём. В принципе, он и так своё дело сделал. «Да, если бы не он, мы бы так и сидели, жопы просиживали. А тут хоть поняли, что дело надо делать?» «Спасибо, что собрал нас. Знаешь, мне теперь хоть внукам будет не стыдно в глаза смотреть». ромашка вон тоже когда-то про внуков думал. Но это ему не помешало нож нам в спину всадить. «Ну, ты не сравнивай. Мы нормальные мужики, а у этого волосатого всю жизнь один ветер в голове был». «Так». Вы чё хотите, говорите, а я к нему зайду всё-таки. У меня личный счёты с Ромиком. Тогда сам будешь думать потом, что делать с телом. Да, беру на себя ответственность. Ну и иди тогда». Высокий мужчина захлопнул за собой железную дверь, обитую изнутри войлоком. На улице остались двое. Один жестом попросил сигарету и зажигалку. Оба закурили и только тогда продолжили разговор. «А чего сегодня только мы трое приехали?» «Ну, слушай, это нам больше всех надо. А с другой стороны, у кого-то семьи, работа. Это мы можем сюда хоть каждый день мотаться, нам отчитываться не перед кем. Ты боишься, что ли?» «Есть такой момент. Я не трус, но я боюсь, как говорится. То есть я как сужу? Вот тебя я знаю много лет. Тебе я доверяю. Ему?» Кивнул в сторону железной двери, из-за которой уже с минуту доносилось сдавленное надсатное мычание. «Не доверяю. Но в других вопросах, если у нас руки в землянике по локоть, то у него-то по самое плечо. Он не сдаст, себе дороже. Не представляю, кто ему согласится за наши головы всё списать, а остальных я знаю не больно хорошо». Ну, то есть, по биографии у них вроде всё чётко, и показали себя мужики хорошо. Но всё равно... Я считаю, что так мыслить нельзя, дружище. Мы должны стоять, сомкнув щиты, выцеплять тех, кто нам грозит снаружи, и убивать. В этом же и был замысел, правильно? Собраться тем, кому не всё равно. Сцепиться локтями, держать оборону и по возможности даже наступать. А если ты не доверяешь тому, кто тебя с фланга прикрывает, то о какой борьбе может идти речь? Одним глазом врага ищешь, а вторым тайком глядишь на друга, как бы он тебе в бочину перо не всадил. Да, наверное, ты прав. Но и ты меня пойми. Мы же по тоненькой верёвочке гуляем. Дёрнут одного за язык, и всё, карточный домик рассыплется. А мне оно не надо. Знаешь, я решил для себя так. Если кто-то из нас в самом деле даст слабину, мы этот вопрос своей властью решим. Товарищеским судом. Это же то, что мы лучше всего умеем делать. Смотреть на человека и понимать, что у него внутри происходит. Работа такая. И если кто-то из наших внезапно начнёт сомневаться... Вон, сводим в гараж на откровенный разговор. Я думал, ты идеалист. А сам он уже придумал, что с предателями делать будешь. Я практичный идеалист. Я тебе честно скажу. Я рад, что мы, належавшись на печи, наконец-то встали, расправили плечи и пошли делать то, к чему душа лежит. И я верю, что выбрали мы правильных людей. Но запасной план всегда должен быть. Ты же знаешь, что у меня на каждого папка собрана Хитрый ты, конечно. И на меня тоже. На тебя папки никакой не нужно. Ты обосранный с ног до головы. Просто я знаю, что про тебя это всё враньё. И доверяю. Но если бы мне нужно было тебя волкам скормить, то никакой лишней работы делать я бы не стал. Показал бы пальцем, сказал «Ату его». И тебя волчары слопали бы, даже костей не оставили. Ну да. А на остальных много накопал. Порядочно. Это будет первое китайское предупреждение. Как-то не так чихнёт. Папочка едет к моим друзьям. И дня через два оказывается, что у нашего брата по оружию... Кроме нас на этом свете никого не осталось. Ну а если и это не поможет, то тогда да. Гараж и адьё. Вот хрен знает, что мне теперь думать. Бояться тебя и, наоборот, радоваться, что это всё ты придумал, а не я. Ты бы просто устроил ночь длинных ножей однажды, попался и сел. Или на пулю при задержании напоролся. И твои ценные мозги пропали бы зазря. А я делаю всё чтобы стоящие люди послужили хорошему делу. И пока вроде бы получается. Стоящие. Как же. А вот он показал затушенным бычком на дверь гаража. Он тоже ценный. Даже очень. Просто у него талант не такой, как у нас. Мы думать умеем, и ценности у нас правильные. А он умеет ненавидеть от всего сердца. Вот я понял когда-то, что ненавидеть только за глаза умею. Когда лично человека встречаю, как-то всё тухнет, начиная просто презирать. Бить не тянет, руки марать не хочется. А вон у него ярости на всех нас хватит. Снова хлопнула дверь гаража. Высокий мужчина вышел, утер рукавом под лба и тоже попросил курить. Ему протянули сигарету, но тот показал окровавленные руки. Суйте сразу в зубы, мол. Ему выдали сигарету и помогли её зажечь. Вот, что я требовалось доказать, кстати. Ну что, в каком он состоянии? Tic, mm. Как по мне, в единственно допустимом. Совсем фарш, что ли? Совсем. Я подумал, разобьём тачку обо что-нибудь e и его туда посадим. Ромка и в тачке? Никто не поверит. Он кроме мотоциклов ничего не признавал. Ну, мотоцикл кокнем. Нам-то какая разница? Он дышит ещё, но это до поры до времени. Мне всё-таки не нравится, что мы вот так вот без процесса устроили. Как-то это по-варварски. А это и есть моя личная варварская месть. Мне главное, чтобы все понимали. Ромка это заслужил. С этим никто не спорит. Но давай постараемся к таким экстренным мерам не прибегать больше. Ну, я не обещаю, но постараюсь. Принесите мне водички, пожалуйста. Руки сполоснуть. Лава-манус. Да, да. Заманался я. Так чё, принесёте водички или как?